отверженные. До тех пор, пока в силу законов общества и его нравов над человеком будет тяготеть проклятие, которое в эпоху расцвета цивилизации создает для него ад на земле и отягчает его судьбу, зависящую от Бога, пагубными усилиями людей. До тех пор, пока не будут Разрешены три основные проблемы нашего века. Угнетение мужчины, принадлежащего к классу пролетариата, падение женщины по причине голода, увядание ребенка вследствие мрака невежества. До тех пор, пока в некоторых слоях общества будет существовать застой, иными словами, и беря шире, До тех пор, пока на земле не перестанут царить нужда и невежество, книги, подобные этой, будут, пожалуй, небесполезны. От Вильхаус, 1862 год.